Тысячадевятый год от сотворения свода, льдина, седьмой день первого осеннего отрезка. Куница. Ей не следовало к ним привязываться. Люди, за исключением него, ничего не стоили. Жалкие, слабые, никчемные, неспособные по большей части на истинную преданность. Если на то его воля, Она уничтожит их всех без тени сомнения. Но почему тогда сейчас ей так горько? Куница встала из-за стола, чтобы немного размять затекшие мышцы. Растирая рукой одеревеневшую шею, она в задумчивости подошла к окну, выходившему на океан. День был ветреный и хмурый, лохматые, будто припорошенные волны бесконечно взбирались одна на другую. Где-то там под ними располагались сырые, дурно пахнущие недра водных тюрем, символа его ярости и справедливого возмездия. После долгой работы в полутемной комнате на свету заребило в глазах, и Коница зажмурилась. Обида. Она знала ответ, и он ей не нравился. Такое мелкое и слабое чувство, в котором были и злость, и недоверие, и разочарование. Как могла она, пусть даже мысленно, оскорбить его величество подобным отношением? Куница тяжело вздохнула, крепко сжав кулаки. Там, где ногти впивались в сухую бледную кожу, оставались темно-синие кровоточащие полулуния. Аврум доверился не ей. Куница всегда легко принимала любые решения императора, слепо полагаясь на его мудрость и знания. Но в этот раз все буквально вопило в ней, что он совершает огромную ошибку. Советник, этот тлащенный хлыщ, вел какую-то свою, совершенно непонятную ей игру. Все могло кончиться крахом. Куница вспомнила, как не сдержалась и повысила голос на Бартона в их последнюю встречу. Ногти впились в ладони с новой силой. Немыслимо. Слава про матери стихий, императора там не было, и он не слышал тошнотворно-визгливых ноток в ее голосе. Бартон настаивал, что это лишь случайность. Той частью работы должны были заниматься исключительно его люди, а не Майя. То, что она узнала на допросах, Куница так и не смогла выпытать, что именно, должно было умереть вместе с ней но показывать тот злосчастный отчет о проделанной работе Бартон отказался. «Помилуйте, мы же не хотим еще раз огорчить его величество!» Он говорил с учтивой линцой, почти мурлыкая, как будто у куницы вновь исказилось от гнева лицо. «Они флиртуют на балу, а не ругаются на рабочем месте». «Вам что, недостаточно его указаний?» «Есть какие-то вопросы по заданию?» «Мне всё предельно ясно», — сквозь стиснутые губы ответила тогда куница и, не попрощавшись, покинула кабинет. Ее вычеркнули из круга избранных. Только-то. Хотя бы, в отличие от Майи, не заставили платить за это собственной жизнью. Впрочем, и тут она еще покажет себя. Куница глубоко вздохнула, И расправила плечи. Не только Бартон умеет трактовать приказы так, как удобно ему. Она никому не позволит обвести себя вокруг пальца. И пока ее сердце бьется, игра не окончена. Советнику придется горько пожалеть, если он допустил в своей стриженной по последней моде голове хотя бы малейшую мысль о неповиновении его величеству. Куница усмехнулась. Очень горько пожалеть.